Сердце бешено колотится у нее в груди, словно пытаясь вырваться из обреченного на нестерпимое мучение тела. В лифте противно пахнет табаком и удушливыми дешевыми духами. Возле панели с кнопками этажей на пластмассе нацарапано изображение мужских гениталий с соответствующей подписью. Мария отворяет дверь квартиры своим ключом и сразу обнаруживает туфли отца на коврике в прихожей под вешалкой. Нетвердыми шагами она проходит коридором, останавливается возле двери гостиной и говорит сидящему в кресле с газетой отцу. «Привет, папа! Принеси мне дневник», — не поднимая глаз от газеты, — говорит отец. И Мария понимает, что Антонина Романовна уже позвонила ему прямо из школы. В голове Марии встает холодный фонтан, и она чуть не падает в обморок. «Сейчас я только переоденусь», – тихо мямлит она и идет в свою комнату, уже плохо понимая, что она должна делать и где она находится. В комнате она ставит портфель на пол у письменного стола и садится на стул. На лице Марии выступает пот. В первое мгновение она поддается надежде, что, может быть, отец ничего еще и не знает, а просто решил проверить ее дневник. Он может и не заметить вырванной страницы, и все обойдется». Но Мария сразу убивает эту надежду. Уж слишком холодно звучал голос отца. Он даже не ответил на привет, сразу потребовал дневник. Конечно, он уже все знает. Море безысходности заливает Марию. Она затравленно оглядывается по сторонам, словно пытаясь отыскать в окружающих предметах хоть какой-нибудь выход, но понимает, что ее комната – это просто ловушка, в которой она попалась, и теперь ей конец». Слезы снова проступают на глазах. Она всхлипывает и прижимает дрожащую руку согнутыми пальцами ко рту. «Мария!» — зовет ее отец. Он хочет взять ее за волосы и бить. Она вдруг вспоминает, что около него на стуле лежал вынутый из брюк ремень. Сперва она не обратила на ремень внимания, но он автоматически запечатлелся в памяти и теперь всплыл, как символ неотвратимого наказания, которое начнется уже скоро, через несколько минут. Мария кричит из комнаты отец, и в голосе его уже проступают нотки ярости. Мария понимает, что чем злее он будет, тем дольше будет ее истязать, и встает со стула, чтобы идти на казнь. Она вся дрожит целиком, когда пробирается коридором, касаясь стен к двери гостиной, держа в руке дневник. Я иду, папа, выкрикивает она, стараясь подавить слезы. Однако на самом пороге камеры пыток страх побеждает ее. Сейчас я только зайду в туалет, говорит она. Да, ремень лежит на стуле. Отец смотрит на нее со своим безжалостным спокойствием, откладывая газету в сторону. «Я только в туалет», — повторяет Мария, прижимая дневник к груди. «Хорошо», — отвечает отец, — «давай быстрее». Мария направляется к двери туалета, соседствующей с входной, и, не отдавая себе отчета в том, что творит, сбрасывает тапки, всовывает ноги в туфли, тихонько открывает дверь квартиры и выбирается на лестничную клетку. Не захлопнув за собой дверь, чтобы не щелкнуть замком, она бросается по лестнице вниз, боясь связываться с лифтом. Она бежит и бежит, перепрыгивая через ступеньки, одной рукой хватаясь за перила, а другой, держа дневник, спускается до первого этажа и выбегает на улицу, несется вдоль дома, у самой стены, так, чтобы ее нельзя было увидеть с балкона. Заворачивает за угол, пересекает по вытоптанной тропинке газон и только тогда переходит на быстрый шаг, задыхаясь и оглядываясь. Потом перебегает проезжую часть и прячется за газидным киоском на остановке автобуса. Уже там, в прохладной тени каштана, прислонившись спиной к железной, крашенной синим стенке киоска и упираясь ногами в забросанные окурками и обертками отмороженного участок ничейной земли, Мария осознает последствия своего бегства и ужасается им. Она представляет себе, что отец уже ищет ее, находит открытую дверь, идет по ее следам. Она осторожно выглядывает из-за киоска на другую сторону дороги, но отца там нет. Возле каштана стоит полная женщина с сумкой, откуда торчат стебли зеленого лука. Мария знает, что все взрослые находятся в сговоре между собой что если сейчас появится отец и начнет звать Марию, эта самая женщина выдаст ее, потому что в лице женщины тоже нет никакой жалости. Она тоже принадлежит к сообществу взрослых и тоже бьет своих детей. Троллейбус все не едет. С его красным телом, увенчанным тонкими рогами штанг, связана теперь единственная надежда Марии. Ей нужно как можно быстрее уехать отсюда, все равно куда. Мария стряхивает с платья лоскуток паутинной пыли, прицепившейся к нему, вероятно, во время спуска по лестнице, вытирает глаза и снова выглядывает из-за киоска.